Глава третья. Здание для содержания душевнобольных в саванне было выстроено согласно плану Киркбрайда и представляло собой нечто, издали напоминавшее скалистый массив, а вблизи викторианский дворец, окруженный обширным запущенным парком. Киркбрайт Томас Стори Американский психиатр, автор архитектурного плана, согласно которому до конца XIX века в Америке создавались крупные психиатрические госпитали с целью улучшения терапии пациентов. По ночам, когда оно погружалось во тьму, глубина пространства давила на обитателей огромных палат, они сжимались в своих железных койках, боясь спустить ноги на истертый, потемневший от времени пол. Те, кто не мог или кому было запрещено выходить в парк, круглый год видели сквозь решетки одно и то же, высокие деревья и тускло освещенные окна других корпусов. Главный врач больницы Генри Брин старался содержать меланхоликов отдельно от буйных больных. Впрочем, иногда случались ошибки, ведь с сумасшедшими никогда ничего нельзя знать наперед. Потому иногда по ночам несчастных меланхоликов пугали некие привидения с диким криком, вскакивающие с кровати, а днем не менее странные существа с перекошенными ртами, стеклянными глазами, неуклюжими или подчеркнуто театральными жестами. Однако большую часть времени обитатели выкрашенных тускло-зеленой краской палат для тихих больных, куда поместили Руби Хоуп, пребывали в дебрях своего собственного странного мира. Руби не была меланхоликом и не страдала буйным помешательством. Единственным, что отличало ее от нормальных людей, была болезненная склонность к воровству. Она с детства брала себе все, что понравится, а иногда и то, что ей вовсе не было нужно. Ее длинные тонкие пальцы напоминали змей, способных незаметно проскользнуть в любой карман. Ее взгляд, в зависимости от обстоятельств, был полон обманчивой невинности, обаятельной наглости или неприкрытого цинизма.